Ранее. Ифа, свадебный организатор. С предельной осторожностью мы с официантами отнесли торт в центр шатра. Совсем скоро сюда позовут гостей посмотреть, как жених и невеста отрезают первый кусок. Это кажется таким же таинством, как и церемония в часовне. Фредди выходит из кухни с ножом в руке. Он смотрит на меня и хмурится. «С тобой все в порядке?» — спрашивает он, пристально меня разглядывая. «Да, в полном», — отвечаю я. «Наверное, на моем лице читается напряжение прошедшего дня. Просто чувствую себя немного разбитой». Фредди, понимающе кивает. «Ну, — говорит он, — совсем скоро все закончится. Он передает мне нож, чтобы я положила его рядом с тортом. Он прекрасен, тонкая работа, длинное лезвие изящная перламутровая ручка. Скажи им, чтобы были очень осторожны. Можно порезаться от малейшего прикосновения. Невеста специально попросила его заточить. Очень странно, ведь таким ножом только мясо резать. Для него бисквит будет как топлёное масло.